хитон почившего на кресте. Пилат мог направиться в Иерусалим или Кесарио, взять сколько угодно всадников в сопровождение, корабль или, по крайней мере, лошадей, совсем необходимым в пути, и уж затем без труда достигнуть своей цели. Веренные ему земли находились совсем рядом, а малоазийский город Эфес для пешего путника был на другом конце земли. Но у Пилата даже не возникла мысль о средствах, которые могли облегчить путь. Ещё великодушно снабдили его всем необходимым, и он взял ровно столько, сколько мог на себе нести. Но при всей бережливости запасы неумолимо истощались. Без денег и практически без еды он продолжал идти все дальше и дальше на север. Неприятности падали со всех сторон, но когда Пилата овладевало отчаяние, В случае крайней нужды приходила помощь. Давно осталась позади Иудея. В Сирии Пилат сбился с пути и вновь оказался в пустыне. Оказавшийся без воды и еды, обессилевший, скиталец в полном забытье упал на бархан. Полузанесённого песком, его нашли бродившие в поисках добычи бедуины. Они деловито обшарили мешок Пилата, в котором не оказалось даже хлебной крошки, не то что денег. А задачные разбойники долго думали, что делать с этой водышащей находкой. Наконец, постановили перетащить свой лазис, а там продолжить решение судьбы путника. Несколько глотков воды вернули его к жизни. Пилат безропотно дал посадить себя на верблюда и покорно колыхался на нем вместе с расположившимся впереди бродягой пустыни. Бедуины скоро поставили гостя на ноги. Собственно, для этого были необходимы лишь еда, вода и отдых. Вложенные в Пилата средства, они надеялись вернуть продажи его в рабство. Но вдруг оказалось, что пленник ничего не умеет делать. Вдобавок, потенциальные покупатели узнали, что это римлянин, а с своимным народом ссориться не хотелось никому. Хотя дело происходило в труднодоступных местах, но Сирия являлась римской провинцией. Пилату позволили наполнить водой бурдюки, дали немного еды и выпроводили из оазиса. В горной Каппадокии горячка свалила Пилата прямо у дороги. Еле живого прокуратора подобрал проезжавший в Орбе грек. Его жена и мать пять дней ухаживали за Пилатом, словно за самым близким человеком. Пилат почувствовал человеческое тепло и заботу. Он понял, что никогда не сможет жить отшельником в пустыне. как Иоанн Креститель. Он понял, что его место среди людей. Прощаясь с греческой семьей, суровый прокуратор смахнул невольную слезу. Он дошел до Эфеса, он достиг цели. Хотя еще несколько дней назад Пилат позволил себе усомниться, что сделает это. Вступив в городскую черту, он отметил про себя, что Эфес едва ли меньше Иерусалима. Вместе с этой мыслью пришло к нему понимание, что среди многих тысяч домов, десятков тысяч людей, отыскать необходимого человека будет столь же сложно, как иголку в стоге сена. Эфес один из древнейших городов мира. Поселения на этой территории существовали, процветали во времена бронзового века. Иногда он даже был столицей различных малоазийских государств. Однако наибольшая его слава связана с греками. В 12 веке до нашей эры афинские переселенцы основали на этом месте свою колонию. В Эфесе находилось одно из семи чудес света храм Артемиды. В 356 году до нашей эры его сжег Герострат, решивший таким способом достичь известности, и это ему удалось. Выражение "слава Герострата" дошло до насквозь сквозь тысячелетия. Кстати, в ночь Когда огонь поглотил самый известный храм древности, родился Александр Македонский. По этому поводу у древних существовало объяснение. Нет ничего удивительного в том, что храм Артемиды сгорел, ведь богиня была в это время занята, помогая Александру появиться на свет. Артемида была покровительницей рожениц. В 133 году до нашей эры малоазийские земли попадают под власть римлян, а с 27 года до нашей эры Эфес становится столицей римской провинции Азия. Понтий Пилат увидел город во времена его наивысшего расцвета. Как утверждает древний географ Страбон, Эфес по своему значению уступал только самому Риму. После нескольких бесцельно пройденных кварталов Пилатом начал овладевать уныние. Он хотел обратиться к кому-нибудь из прохожих с вопросом, но сама мысль показалась ему нереальной. что кто-то может знать место жительства женщины, которая только что появилась в Эфесе, о существовании которой он узнал совсем недавно. В конце концов, желание ее найти пересилило сомнение, и Пилат решил обратиться к неторопливо шедшему пожилому иудею. Прокуратор ужасно обрадовался, встретив здесь человека в традиционной одежде тех, которыми еще недавно повелевал и которых возненавидел за годы службы. Почтеннейший Мой вопрос, возможно, покажется странным, но мне нужно найти мать Иисуса, словно оправдываясь, не произнес произнёс, позабывшая о своей должности прокуратор Иудеи. Иудей долго и внимательно смотрел на Пилата. Впрочем, его интересовало вовсе не то, на что в первую очередь мог обратить внимание обычный любопытствующий. Он смотрел в глаза римлянину, а не на его грязную превратившуюся в лохмотья одежду, наконец произнес. — "Для чего ты ее разыскиваешь?" "Мне приснился сон", произнес Пилат и тут же замялся, не зная, как все рассказать, чтобы собеседник не счел его сумасшедшим. Евдей избавил его от необходимости излагать цель визита. "Достаточно. Я понял, что она действительно тебе нужна, и ты не сделаешь ей ничего плохого, ступая следом". Все тем же неторопливым шагом, Иудей молча продолжил путь по кривым улочкам малоазийского города. Выбранный темп ходьбы устраивал прокуратора. Уставший он не смог бы поспеть за собеседником, если б тот шел обычным шагом. Страх перед встречей с его матерью также не давал увеличить шаг. Они вышли из квартала больших домов и оказались посреди поля, словно усеянного маленькими глинобитными хижинами. Около одной из них провожатый остановился и указал на дверь: "Тебе сюда". Не дожидаясь слов благодарности, Иудей ушел прочь, а пилат направился к последней цели своего труднейшего скитания. Но чем ближе он подходил к Заветному дому, тем меньше оставалось его души решимости. Словно на чужих ногах Римлянин отворил дверь и предстал перед матерью того, кого он отправил на смерть. Пилат ожидал что угодно, от ненависти к палачу ее сына до страха перед могущественным прокуратором Иудеи. Не мог ждать он лишь покоя и умиротворенности, окутавших лик этой бедной хрупкой женщины. Прокуратор рассказал свое необычное сновидение, и женщина тут же протянула требуемое. Словно одежда умершего сына всегда лежала наготове. Отдала без всякого сожаления, незнакомому человеку, вещь, которая несомненно была дорога как память. Римлянин засомневался, здорово ли хозяйка дома отдаёт отчёт своим действиям. Он чувствовал себя отнимающим имущество у беспомощного человека. Пилат спросил: "Знаешь ли ты, как меня зовут? Ты прокуратор Иудеи Понтий Пилат". его на мгновение пробрала дрожь, когда услышал собственное имя. Но вскоре ему предалось спокойствие собеседницы. Римлен протянул руку к кошельку, чтобы отблагодарить ее. Прокуратор позабыл, что никакого кошелька у него на поясе не было, но был немедленно остановлен словами: "Не плати за то, что невозможно оценить деньгами". "Твой сын не умер", произнес друг Пилат. "Я знаю", произнесла женщина, и пояснила свое поведение, чтобы окончательно развеять сомнения гостя. Потому я спокойно и не держу на тебя зла. Хочу попросить у тебя прощения. Очень желаю этого, но не могу. Слишком велика моя вина, и нет мне прощения. Ступай с миром. Римлянин. Во время беседы в доме находился еще один человек, занимавшийся плетением корзины. Пилат был поглощен противоречивыми мыслями и даже не обратил на него внимания. Теперь Иудей догнал его у калитки и представился. Меня зовут Иоанн. Позволь спросить, Понтий Пилат, куда ты сейчас направляешься? Видимо, в Иерусалим, неуверенно произнес римлянин. Я вспомнил, что до сих пор считаюсь прокуратором Иудеи. А если уже нет, то по крайней мере, необходимо передать дела моему преемнику. Тогда ты нуждаешься в отдыхе перед неблизкой дорогой. Прости, Понтий, У тебя слишком утомленный вид. У меня устало все, и тело, и душа, признался Пилат, но один камень с души только что упал. Мой дом соседний показал Иоанн на ветхую хижину. Прошу тебя, воспользуйся им для отдыха хотя бы дня два, иначе твое сердце может остановиться на пути между Афесом и Иерусалимом. Пилат понимал, что ему давно требуется несколько дней отдыха. Но быть рядом с матерью и его мне бы не хотелось обременять тебя, благородный человек, неуверенно вымолвил прокуратор. "Не отказывайся", возразил Удей и продолжил, словно читая мысли римлянина. "Она тебя простила", «Ее спокойное лицо сказала это. "А я привык, что в моем доме останавливаются все, кто приходит к ней". «Внутреннее убранство хижины соответствовало ее внешнему невзрачному облику. Впрочем, нехитрая мебель, деревянная и глиняная посуда, все было аккуратно вымота и стояло на своем месте. Земляной пол выметен, а стены свежевыбеленные. Несколько лишних спальных лож подтверждали слова хозяина, что он часто принимает странников. За обедом Пилат заметил, что в его миске Чечевичная похлебка гуще, чем в блюде Иоанна. Ему стало неудобно за то, что объедает хозяина, которого вряд ли когда удастся отблагодарить. Вечером он попросил еды ровно столько, сколько Иоанн положил себе. Тебе нужно вернуть силы, чтобы попасть в Иудею, а мне для поддержания жизни много не требуется. Так что не спорь, если желаешь вновь видеть свою жену. Путь до Эфеса, пожалуй, был самым трудным в моей жизни. Несколько раз я умирал и не единожды прощался с этим миром, признался Пилат. Боюсь, мне никогда не вернуться в Иудею. Ты избрал самую трудную дорогу. Гораздо легче и короче добираться до Кесарии-Морем, произнес Иан, и, зная о финансовых трудностях гостя, посоветовал: "Когда достаточно окрепнешь, попытайся наняться на судно, идущее в Иудею. грепцом или на другую работу. Пилат на следующий же день отправился в гавань. Ему сразу повезло найти корабль, который через два дня отплывал в Кесарию. Но найти еще не значит попасть на него. Грек, хозяин корабля, узнав, что у Римлянина нет денег, сразу потерял к нему всякий интерес. Я заплачу тебе тройную цену по прибытии в Кесарию. Заплачу столько, сколько скажешь. Мне очень нужно попасть на корабль. умолял упрямого грека, еще недавно могущественный прокуратор Гроза Иудеи. Извини, почтеннейший, я привык брать за проезд определенную сумму денег, а не много-много обещаний. Видимо, с осторожным греком не единожды рассчитывались исключительно обещаниями. Тогда возьми меня гребцом, взмолился Пилат. Хозяин судна, окинув измождённую римлянина глубоким изучающим взглядом, И сразу лишил его и этой надежды. К твоему сожалению, команда гребцов набрана. Да если у тебя хоть какая работа, не собирался отставать от грека римлянин. — На корабле мало воинов, задумчиво произнес хозяин заветной посудины. Знаком ли ты с военным делом? С копьем и мечом я познакомился раньше, чем научился ходить, воскликнул пилат. Сейчас мы проверим твои способности, пообещал грек. видишь амфору, у противоположного борта. Если сможешь расколоть ее копьём, я подумаю над тем, чтобы взять тебя до Кесарии. Если промахнешься и попадешь в борт, то будешь брошен в море. Моё имущество никому не дозволено портить безнаказанно. если же копье улетит в море, будешь искать его на дне до тех пор, пока не найдешь. Согласен? Прокуратор посмотрел на амфору с поврежденным горлышком и произнес... Зачем же уничтожать сосуд? Позволь я отбью от него испорченную верхнюю часть. Грек недоверчиво ухмыльнулся и кивнул в знак согласия. Пилат совершил бросок. Как он и обещал, амфора лишилась надбитого горлышка. Ну вот, посуда вполне пригодна для хранения зерна, констатировал довольный собой Римлянин. Грека удивил результат, но он продолжал сомневаться. Возможно, это случайность. Амфора мне совершенно не нужна. Расколею хотя бы надвое, чтобы легче сбросить за борт». Бросок снова оказался в высшей степени верным, и амфора разлетелась на две ровные половинки. Грек не догадывался, что имел дело с человеком, чье родовое имя произошло от знаменитого римского копья пилума. Понтий Пилат проснулся среди ночи и принялся собирать свой нехитрый скарб. Проснулся Иоанн разбуженный вознёй гостя в темноте. Зачем встал так рано. Перед дорогой надо хорошо отдохнуть, боюсь опоздать, признался Пилат. Такая возможность вряд ли появится в ближайшее время. Корабль идёт прямо в Кесарию. Ты бы не проспал в любом случае. В доме напротив петух заводит свою песню ровно за час до рассвета. Пилат продолжал спешить. Он даже попытался отказаться от традиционного римского яйца. который специально для него купил Иоанн у хозяина крикливого петуха и теперь готовил на тлеющих углях. Он спешил, словно гонец императора, нёсший ему весть о победе в трудной битве. И все же Иан настоял на нехитром завтраке и угостил Пилата кружкой дешевого вина.